Глава 7. Первые представления цирка Шапито должны были состояться поблизости от Петербурга, и решено было вести реквизит на подводах. Лошади, трапеции и ходули были отправлены накануне. Легкий реквизит был погружен рано утром. Артисты в большинстве тоже сели на подводы, кто по безденежью, кто как рыжков, из товарищеского чувства, чтобы не выделяться. Директор предпринял поездку по России с очень небольшими деньгами и предупредил об этом артистов. Они согласились работать на паях, зная, что директор — честный человек. Погода была прекрасная. Как только подводы тронулись, все повеселели, даже те, кто не верил в успех гастролей. Алексей Иванович удобно устроился на своем собственном низком длинном сундуке рядом с полной румяной мемисткой, физиономисткой, по сцене девицей Элеонорой. Около них поместились Али-египтянин и Шпрех-шталмейстер для сокращения, называвшийся просто Шпрех. Так при царе горохи путешествовали. — Я так ездить не привыкла, — жалобно говорила мимистка — Уж будто никогда матушка так не ездили, — усомнился Али-египтянин. — Ну вот, — сказала она, — Это было ее любимое слово, иногда означавшее «да», а иногда «нет». — Это от того, что ты, милая, молода, — ласково-наставительно сказал Алексей Иванович. А я, когда мальчишкой стал работать, то и не слыхал, какие такие железные дороги. Прежде цирк, иначе как на лошадях и не ездил, да еще по рекам, на плотах, и почище нынешних бывали трупы. Да, почище нынешних. В деревнях показывали курицу с человечьим лицом, и мужичье вас колье мигнало, бей балаганщиков, знаем мы эту вашу старину. Бывало, идут навстречу цирку колодники, один гагочет, ахтеры, ахтеры, а другой арестант отвечает, чего, дурень, смеешься, погоди, может, сами хуже будем. Алексею Ивановичу анекдот не понравился. Мало ли вздору, говорят люди, да еще арестанты. «Нынешний цирк не в пример лучше прежнего, искусство идет вперед», — сказал Али Египтянин. Однако Рыжков не согласился и с этим. Такого артиста, как Гримальди, за тысячу лет не было и еще тысячу лет не будет. И очень это преувеличено, будто нас кольями встречали. Бывало, конечно, но редко. А то часто в провинции, когда подъезжал цирк, выходили встречать нас с музыкой. «И теперь встречали бы, если б злодеи не убили царя», — вздохнув, сказал Али Египтянин. «Нас без хлеба оставили, а говорят, что защищают бедных людей. Они христиане», — саркастически сказал ненавидевший революционеров Али Египтянин. «В церкви не состою, а сущность учения Иисуса Христа признаю». Процитировал он облетевшие Россию слова Желябова на суде. Алексей Иванович сердито его остановил. Так нельзя говорить. Насмехаться над ними — большой грех. Я не насмехаюсь. Кто же над повешенными насмехается? Я был на Семеновском, когда их вешали. Ох, как нехорошо было. А они хоть бы что. Только этот Рысаков сплоховал, сказал морщас шпрех Рыжков с очень недовольным видом качал головой за время траура я проела все что было и теперь в долгу как в шелку сказала мимистка физиономистка без алексея ивановича не знаю как прожила бы сейчас всего капитала два двух гривенных могу тебе еще красненькую дать хочешь ну вот только когда же я вам все отдам алексей иванович после бенефиса и отдашь ведь тебе обещана черная маска прекраснейшая пантомима и роль Лауры Куртене — одна из твоих коронных. — Обещано, да даст ли, — сказала девица Элеонора, утешенной и красненькой и словами об ее коронных ролях. — Ну уж это ты, матушка, вздор говоришь. Если он сказал, то можно положиться. У него слово свято. Я с ним письменного договора никогда не заключаю. Договорились? Хлопнули по рукам. Значит, верно. Слышали? У него вчера сорвался плакат, все билеты проданы. Весь побледнел, плохая примета. Нет такой приметы. Там, если заяц перебежит дорогу, я не говорю, а это одно суеверие. Провинция у нас чуткая, любит и понимает цирк, — сказал Али Египтянин. Главное — это погода, — заметил Шпрех. И еще, чтобы на первых порах не посадили в яму. Раз в Нижнем Новгороде у нас описали тюленя маэстра, директор хотел застрелиться. Главное, не в погоде, а в репертуаре, — сказал Рыжков. Если не опустимся до какого-нибудь путешествия вокруг света за пять копеек, то и искусству послужим, и не стыдно будет глядеть в глаза людям. Закликали, братцы, закликал у нас мастер. — сказал Али Египтянин и благодушно передразнил Шпреха. — Давай, давай, билеты хватай, чудеса узрите, в Америку не захотите? Пошла начинать, музыку прошу играть. Рыжков строго показал ему глазами на девицу Элеонору. Последняя строка заклинания была непристойной. Али Египтянин, однако, и сам знал, чего нельзя говорить при дамах. Он достал корзину с едой, завернутую в афишу, невероятно, но факт. Как только выедем за заставу, братцы, не грех будет перекусить. Я, признаться, страшно проголодалась. Доктор говорит, что у меня ложный аппетит. Хорошо будет, как поплывем по Волге. Давно я по ней, матушке, не плавал. Поедим, и ухи. В Сибири тоже едят, дай бог, всякому. Я 200 пельменей съедаю в один присест. — 200 пельменей, дяденька, не съедите, — сказал Шпрех. — Невероятно, но факт. Если в бульоне, то он съест, — подтвердил Алексей Иванович. — Один порция бульон, — сказал Али Египтянин и вытащил бутылку водки. Пронесся радостный гул. За заставой они закусили и выпили. — Один шнапс, не шнапс, два шнапса тоже не шнапс, и только три шнапса — это пол шнапса, — сказал Али Египтянин. Так говорят волжские немцы. Эх, братцы, рад я, что увижу матушку Волгу. А я не люблю уезжать из Питера, — сказал вздыхая шпрех. Говорят, только в одном городе на свете есть такая набережная, да я не помню в каком. Еще приведет ли Бог все это увидеть? А вы что, помирать собрались? — спросила мимистка-физиономистка. В нашем деле нельзя знать. Может, такое случится, что костей не соберут я ведь и на трапеции работаю зачем же говорить о том что может случиться сказал рыжков а если на арене и умрешь то не смерти нельзя желать всю жизнь служил своему делу и смертью послужил это самое главное трудиться и уважать свой труд это вы верно говорите сказал шпрех али египтянин тоже одобрительно кивнул головой правда правда подтвердила мимистка физиономистка — Теперь, говорят, страхуют от увечья. Да я не верю, одно надувательство, — сказал Али Египтянин. — Ну что ж, Алешенька, по третьему шнапсу, за нашу-то, за помещицу Мамонтову. Она всегда тебя звала, Алешенька. Уехала от тебя старый. Они выпили еще по рюмке. Али Египтянин закупорил и спрятал бутылку. Шпрех приятным тенором затянул цирковую песню. У трамплина мандалина, на трамплине барабан. Это он правильно, отъезжая надо петь, сказал Алексей Иванович. Все подхватили хором. Клоун рыжий, балерина, всех наречий и всех стран. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Июнь 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Светлана Раскатова.